Глава шестая. Победа при грос егерсдорфе Фридрих — король-захватчик. Он землекрадец, так о нем разуметь должно. Проговорив это, императрица Елизавета хлопнула рукой по столу, зазвенел бокал. Была она в большом возбуждении, лицо все в красных пятнах, то и дело хваталось она за сердце, задыхалась однако речь ее была тверда. Ежели он теперь мир получит, что сие значит? Значит, он, король прусский, в селезии утвердился. Тогда он и далее пойдет, земли забирать будет. Сейчас он в Саксонию рвется, саксонцев свои войска набирает. А коли он Терезию королеву тоже к рукам приберет, то у него столько силы будет, что сможет делать все, что захочет. И Англия теперь с ним заодно. Он, господин Вильям, английский посланник, мягко стелет, а спать нам будет жестко. Раньше при батюшке Россия в Европе первой силой была, а нам теперь из чужих рук смотреть, что ли? Срам. Государыня так задохнулась, что присутствующие сострадательно опустили глаза. «Канцлер Бестужев!» Полез было в карман Камзола за своими бестужевскими каплями. Но императрица отстранила его руку. «А как нам отступать перед Фридрихом?» — продолжала она. «Да разве он настоящий государь?» «Нет, Бога он не боится. Он не верит, кощунствует над верой, над святыми издевается, в церковь не ходит, с женой не живет» ни обещаний своих, ни договоров не держит. Что он сегодня обещал, в чем обнадеживал, завтра же забудет. Перед всем миром лжецом себя показать не боится, если только своей выгоды достичь думает».